глава 15. Утром Петр Янович выслушал мой подробный отчет о встрече с Шатиловым и даже ни разу не перебил. Потом выслушал сообщение Куропаткина о его деятельности по обеспечению доступа к базе данных навигаторов и задал только один вопрос. Слушай, Василий, а есть хотя бы один человек, который может гарантировать достоверность сведений, добытых нами из этой базы? В ответ Вася только пожал плечами. После этого Гиря какое-то время смотрел в потолок и морщился. В заключении буркнул что-то невразумительное, отчетливо произнес «Черт знает что». Встал и открыл свой знаменитый сейф. Краем глаза я увидел в нижнем углу что-то металлическое и блестящее. Решил, что где-то во время доклада мы проштрафились и приготовился к аутадефе. Но, вопреки предположению, Петр Янович достал из сейфа не сакраментальный ятаган, а все ту же синюю папку. Открыв ее, он выудил из середины несколько листов, бросил на стол и строго посмотрел на Васю. Вася поежился, но выдержал взгляд. «Вот», — Гиря постучал пальцем по листам, — «вот оно то самое, о чем я тебе вчера говорил». Этот полет мыслей в заоблачные выси попал ко мне очень давно, примерно 30 лет назад. Тогда он не произвел на меня никакого впечатления. Я даже испытал к автору некоторое подобие отвращения. Он человека превращает в черт знает что, в какой-то биоэлектронный гибрид. Сей документ провалялся в разных местах, пока я под сурдинку не приобщил его к делу и не засунул в эту папку. А случилось это аккурат после расследования аварии на Вавилове. Ты, Кукса, наконец-то изволил ознакомиться с отчетом. Времени было достаточно. Так точно, Петр Янович. Нечего тут изображать из себя унтера Пришибеева. Да-да, нет-нет, и без всяких этих Петров Яновичей, ясно? Так точно, Петр Янович, произнес я нахально. Я тоже с ним ознакомился, хотя никаких указаний не получал, вставил Вася. Шеф был явно не в духе. Я решил дать ему повод излить на меня свое раздражение. Я полагал, что, вероятно, он перенес большие психологические нагрузки, разговаривая с ламами, и ему нужна разрядка. А с меня не убудет. Но Гиря на мою эскопаду не отреагировал. Он только сморщился, как от изжоги. Встал и потер грудь. Потом посмотрел на нас с Куропаткиным и сказал уныло. Зря вчера коньяк пил бимарион совсем ни к черту стал что ни к черту изумился я бимарион а что это вот в этих бумажках написано что это такое вы здесь почитайте пока а я отлучусь кое куда будут звонить скажите что вышел пусть через часок перезвонят и он удалился мы с васей переглянулись и начали читать бумажки передавая друг другу листы На первом листе слева вверху рукой гири было написано «Что за фигня? Кто автор?». Далее следовал печатный текст следующего содержания. Заголовок. Психология смертных. Сознание собственной смертности – это единственное, что качественно отличает психологию человека от психологии животных. Все остальные отличия – лишь количественного порядка. Например, шимпанзе не столь хорошо способны к речи, логическим операциям и к применению орудий труда, как люди. Но, как показывают некоторые эксперименты, эти способности у них можно в определенных пределах развить. Осознание собственной смертности происходит у детей в возрасте 3-4 лет и приводит к глубокой психической травме. Некоторое время они плачут при мысли о смерти, но в конце концов срабатывают защитные механизмы психики и на этом месте в сознании образуется слепое пятно. Страх смерти перестает восприниматься на осознанном уровне и начинает проявляться лишь в опосредованной форме в виде синдрома хиопса С этого момента поведение человека становится принципиально отличным от поведения животных. Некоторые мысли, переживания или воспоминания могут столь сильно травмировать психику, что они вытесняются защитными механизмами сознания в область подсознательного и на сознательном уровне уже никогда всерьез не воспринимаются. Можно сказать, что в подсознании в этом месте образуется слепое пятно. Наличие слепых пятен, связанных с темой собственной смертности – отличительная особенность психологии смертных. С одной стороны, без этих слепых пятен смертные просто не смогли бы нормально жить. Но с другой стороны, они искажают восприятие действительности и приводят к поведению с неосознаваемыми мотивами. Например, мысль о том, что бессмертие может быть изобретено уже после его смерти, столь невыносимо для человека, что в сознании на ее месте образуется слепое пятно, и он может не осознавать эту мысль, Однако она действует на бессознательном уровне и проявляется в том, что человек начинает считать изобретение бессмертия ненужной и опасной затеей и даже находит доводы, формально подтверждающие правильность такой точки зрения. Другое проявление психологии смертных – синдром хиопса то есть стремление человека к тому, чтобы любая выполняемая им деятельность несла дополнительную нагрузку сверхзадачу, оставить по себе какую-нибудь память и таким образом обрести некое иллюзорное бессмертие. Синдром Хеопста охватывает все сферы деятельности человека и придает специфический человеческий оттенок даже тем видам поведения, которые являются общими для людей и для животных. Например, стремление к продолжению рода связывается у людей с представлением о детях как о продолжателях их собственной жизни. Особенно ярко синдром Хеопса окрашивает у людей их иерархическое поведение. Слава и высокие должности нужны им не только сами по себе, но еще и как средство войти в историю и обессмертить свое имя. Люди смогут избавиться от синдрома Хеопса лишь после изобретения бессмертия. Подзаголовок Психология бессмертных Изобретение бессмертия приведет к радикальному изменению всей психологии человека. В сознании его не будут больше образовываться слепые пятна, что даст ему, наконец, возможность адекватно воспринимать окружающий мир, а место синдрома Хеопса займет понимание необходимости прилагать усилия к обеспечению бессмертия человечества ибо только оно может гарантировать личное бессмертие. Необходимость обеспечения бессмертия человечества потребует уделять больше внимания покорению природы, что может привести к переориентации, присущей человеку агрессивности к себе подобным на мертвую природу. Такая психологическая ориентация приведет к существенным отличиям общества бессмертных от обычного общества смертных. Подзаголовок «Общество бессмертных» В ныне существующем обществе, обществе смертных, усилия каждого индивидуума направлены в основном на обеспечение личного комфорта на протяжении короткого срока собственной жизни. Следствием этого является непрерывная борьба всех против всех, зачастую ведущаяся в ущерб бессмертию человечества что наглядно видно на примере надвигающейся экологической катастрофы. По самой своей природе общество смертных обречено действовать по принципу «после нас хоть потоп». В отличие от этого общество, состоящее из бессмертных, вынуждено беспокоиться не только о том, что произойдет завтра, но и о том, что произойдет через миллиарды лет, поскольку от бессмертия человечества как целого будет зависеть индивидуальное бессмертие каждого. Внутренняя борьба в обществе бессмертных отойдет на второй план, уступив место усилиям, направленным на покорение природы. Подзаголовок «Бессмертие человечества» Достижение всеми людьми индивидуального бессмертия, например, с помощью модульной системы бессмертия Смотри ниже», еще не означает достижение бессмертия человечества, поскольку даже бессмертные могут погибнуть в результате какой-либо космической катастрофы, например, удара о Землю крупного астероида, если они не сумеют преодолеть межпланетный барьер роста и гарантированно погибнут через 10 миллиардов лет, когда Солнце, исчерпав запасы ядерного топлива, погаснет, если только человечеству не удастся преодолеть межзвездный барьер роста. Колонизация Вселенной значительно повысит шансы выживания человечества как целого, ибо в случае какой-либо локальной космической катастрофы, например, взрыва сверхновой, погибнет только одна из множества цивилизаций земного происхождения, а другие не будут затронуты, поскольку будут находиться далеко. Да и у этой невезучей цивилизации будет шанс спастись, воспользовавшись звездой-убежищем. Но и после этого выживание человечества не будет гарантировано. Сама Вселенная может оказаться не вечной, и человечество должно будет попытаться сделать ее вечной, используя те могучие инструменты, которые к тому времени будут в его распоряжении, например, звезды-роботы. Не исключено, что в этом и есть предназначение человека, и Вселенная создала его для того, чтобы сделать саму себя бессмертной. Однако может оказаться, что Вселенную нежелательно делать бессмертной, что это приведет к информационному равновесию между человечеством и природой. А такое равновесие всегда чревато неожиданной катастрофой и внезапной гибелью. В таком случае достижение высокой степени переносимости сознания открывает дорогу к созданию из элементов того мира, который займет место нынешней Вселенной, суперкомпьютера, способного стать носителем сознания всего человечества и одновременно средством реализации псевдомира-оболочки, который позволит человечеству жить в новой, непривычной для него Вселенной. В любом случае, обеспечение бессмертия человечества – это вечный процесс, опирающийся на бесконечный технический прогресс на нынешнем этапе развития человечества в первую очередь на развитие технологий освоения космоса который никогда нельзя будет считать завершенным стопроцентная гарантия бессмертия никогда не будет достигнута однако непрерывное стремление к покорению природы дает шанс на выживание отказ же от этого стремления означает гарантированную гибель подзаголовок переносимость сознания Для реализации индивидуального бессмертия необходимо решить проблему переносимости сознания. Под переносимостью сознания понимается одновременное наличие двух возможностей. Первое. Возможность реализовать одно и то же сознание на различных носителях сознания. Второе. Возможность осуществить пересылку сознания с одного носителя на другой. Переносимость означает независимость сознания от конкретного носителя сознания. Поскольку критерием технического прогресса является продвижение к свободе, степень переносимости сознания будет постоянно увеличиваться. Историю цивилизации, или скорее разумной жизни вообще, можно условно разбить на периоды, характеризуемые достигнутым уровнем переносимости сознания. Первый период – до изобретения письменности. Посредством устной речи, единственного в то время канала передачи информации, из мозга одного человека в мозг другого переносятся чрезвычайно ограниченные и искаженные обрывки сознания. Чрезвычайно низкий уровень переносимости сознания. Второй период – после изобретения письменности. Расширяется круг людей, способных обмениваться информацией. Для этого уже не нужно быть лично знакомым друг с другом или жить в одно и то же время. Увеличивается объем передаваемых отрывков сознания. Однако уровень искажений в канале связи по-прежнему также велик. Весьма низкий уровень переносимости сознания. Третий период – после изобретения аудиовизуальных средств. Звукозапись, кино и тому подобное. Уровень искажений чуть-чуть снижается за счет того, что разные сознания могут при передаче отрывков сознания ссылаться на некоторые эталонные зрительные и слуховые образы. Низкий уровень переносимости сознания. Четвертый период. После изобретения компьютера. Первая попытка реализовать крохотную частицу человеческого сознания на носители сознания, отличающимся от человеческого мозга. По-прежнему низкий уровень. Пятый период. После изобретения внутримозгового биоинтерфейса. Возможность переносить сознание из одного мозгового модуля в другой достаточно полно для того, чтобы обеспечить бессмертие этого сознания. Хотя часть информации все же теряется. Удовлетворительный уровень переносимости сознания. Шестой период. После изобретения компьютера, способного стать носителем человеческого сознания и способа пересылки сознания в него, происходит стирание грани между человеком и техникой, хороший уровень переносимости сознания и так далее. Подзаголовок «Модульная система бессмертия». Способ осуществления бессмертия, основанный на использовании мозговых модулей, подключаемых к бимариону посредством биоинтерфейса. При этом мозговые модули должны составлять полный мозг. В простейшем случае, когда используются только два мозговых модуля, один мозговой модуль представляет из себя левое полушарие мозга, а другой правое полушарие. Между этими модулями должен быть обеспечен внутримозговой биоинтерфейс. И разница в возрасте модулей должна равняться времени, достаточному для того, чтобы из старого модуля по внутримозговому биоинтерфейсу успело просочиться в новый модуль, чистый, без записей достаточной информации, чтобы новый модуль, в силу голографичности памяти, мог считаться таким же носителем личности данного человека, как и старый модуль. После этого старый модуль может быть заменен новым, чистым, без гибели данной личности и цикл перекачки информации из старого модуля в новый может повторяться до бесконечности. Таким образом, модули мозга всегда остаются достаточно молодыми, и в них хранится только информация, значимая для личности. Ненужные вещи человек, вернее его старый модуль, не вспомнит ни разу за все время работы в одной упряжке с новым модулем, и поэтому эта информация в новый модуль не перейдет. Таким образом решаются проблемы переполнения мозга и смены поколений. Что же касается Бимариона, то он в принципе может быть заменен в любой момент, либо по причине старения, либо по болезни, либо просто потому, что его телосложение вышло из моды. Тело – это не более чем одежда души, и достаточно технически развитая цивилизация будет обращаться с ним именно как с одеждой. Подзаголовок. Этапы реализации модульной системы бессмертия Для осуществления модульной системы бессмертия требуется разработка технологий биоинтерфейса, создания бимарионов и мозговых модулей. Для того, чтобы обеспечить всех желающих стать бессмертными, необходимо будет создать мощную производственную базу для выпуска бимарионов и мозговых модулей. На это уйдет много времени, десятки, а возможно и сотни лет. Никто не станет вкладывать средства в проект, который может дать практический результат только через 100 лет. Поэтому проект модульной системы бессмертия должен реализовываться поэтапно. Причем результатом каждого этапа должен быть какой-нибудь промежуточный продукт, имеющий самостоятельную коммерческую ценность. Последовательность этапов может быть следующей. Первый этап. Создание частичного биоинтерфейса, обеспечивающего связь между несколькими десятками или сотнями нервных волокон с магнитофоном или компьютером. На основе такого примитивного биоинтерфейса уже можно создать электронное ухо и ароматрон. Производство ароматронов и создание индустрии ароматической музыки, подобной индустрии звукозаписи, а возможно и слияние с последней, а также с киноиндустрией и индустрией компьютерных игр, позволят заработать средства, необходимые для реализации второго этапа. Второй этап. Разработка технологий биоинтерфейса до уровня, позволяющего осуществить полный биоинтерфейс и создание технологий производства биморионов. Эти технологии позволят осуществить протезирование функций организма, но наибольший коммерческий вклад на этом этапе следует ожидать от мгновенных путешествий. Возможно также, что найдется немало любителей острых ощущений, готовых платить за использование нечеловекоподобных беморионов. Третий этап. Доработка технологий биоинтерфейса до уровня, позволяющего осуществить внутримозговой биоинтерфейс и создание технологий производства мозговых модулей. Эти технологии позволят сначала заменять пораженные инсультом полушария головного мозга. Опыт таких первых операций позволит впоследствии перейти к замене стареющих полушарий мозга у относительно здоровых людей, не дожидаясь их выхода из строя. После этого, при наличии большого парка биморионов, созданных на втором этапе для осуществления мгновенных путешествий, можно будет начать подключать к этим новым мозговым модулям новые модули тела, то есть биморионов, через имеющийся у них полный биоинтерфейс. Четвертый этап. Создание псевдомиров и стирание грани между человеком и техникой и построение на их основе технокосма выходит за рамки, собственно, модульной системы бессмертия, хотя и является логическим развитием этой системы. Когда технологии третьего этапа станут общедоступны, можно будет считать модульную систему бессмертия реализованной. Однако для того, чтобы бессмертные на самом деле никогда не погибли, человечеству потребуется научиться предотвращать космические катастрофы, которые легко могут уничтожить все живое на Земле а для этого потребуется развивать технологии освоения космоса. Подзаголовок. Терминология. Бимарион, сокращенно от биологическая марионетка. Живое тело, обычно человеческое, хотя возможны исключения. Смотри, не человеководобный бимарион, у которого отсутствует мозг, но имеется полный биоинтерфейс позволяющий подключить к нему мозговые модули. На ранних этапах реализации модульной системы бессмертия экспериментальные образцы беморионов будут, по-видимому, создаваться из больных с диагнозом смерть мозга, но со здоровым и живым телом. Сейчас таких больных разрезают на запчасти для трансплантации органов. Не исключено, что к этому времени уже будет существовать парк клонов для биологических протезов которых можно будет приспособить для создания биморионов. Для массового выращивания тел без мозга придется прибегнуть к помощи генной инженерии. Основные области применения. Протезирование функций организма, мгновенные путешествия, модульная система бессмертия. Подзаголовок. Псевдомиры. В тех случаях, когда информация, получаемая носителем сознания через частичный или полный биоинтерфейс, не является результатом работы органов чувств, то есть не отображает физическую реальность, а представляет из себя результат работы компьютерной программы, можно сказать, что носитель сознания перенесся, соответственно, в частичный или полный псевдомир. Если, кроме того, эта компьютерная программа способна воспринимать информацию, поступающую через биоинтерфейс от носителя сознания, и реагировать на эту информацию, соответственно, изменяя информацию на выходе программы, то есть на входе в носитель сознания, то такой псевдомир можно назвать интерактивным псевдомиром. На первый взгляд может показаться, что псевдомиры – это то же самое, что и виртуальная реальность. Однако принципиальным различием между псевдомирами и виртуальной реальностью является использование в псевдомирах биоинтерфейса, а не информационных средств, использующих в качестве посредника для передачи информации от компьютера к органам чувств: акустические волны, свет, электромеханические преобразователи и тому подобное. Как это имеет место в системах виртуальной реальности? где в результате этого происходят потери и искажения информации, не дающие достигнуть полного эффекта присутствия. Но еще более важным является то обстоятельство, что биоинтерфейс исключает из каналов связи компьютер-сознание и сознание-компьютер не только физических посредников для передачи информации, но и органы чувств и исполнительные органы модуля тела, что делает его в принципе излишним, И после достижения переносимости сознания открывает возможность эмиграции в псевдомиры. Подзаголовок. Колонизация Вселенной. Огромные расстояния даже до ближайших звезд, десятки световых лет. И невозможность перемещаться со скоростью, превышающей скорость света, означает, что колонизация других планетных систем сможет начаться не раньше, чем будет изобретен способ достижения индивидуального бессмертия или Солнце будет превращено в странствующую звезду. Использование для колонизации Вселенной обычных космических кораблей – звездолетов – означало бы, что их экипажу придется провести сотни лет внутри корабля в отрыве от земной цивилизации, не совсем ясно представляя, что ждет его в конце пути, и не имея возможности передумать и вернуться назад. Такая несвобода плохо согласуется с представлением о возрастании свободы как критерии технического прогресса. С другой стороны, странствующая звезда позволит всему человечеству путешествовать по Вселенной, не покидая своего дома и не отрываясь от всей земной цивилизации. Однако, если в ходе путешествия встретится подходящая звезда, часть человечества может захотеть отпочковаться от общей человеческой цивилизации И, переделав эту новую звезду в странствующую, отправиться странствовать по другому маршруту, отличному от того, по которому странствует планета Земля со своей странствующей звездой. Таким образом, в результате последовательного отпочковывания может сложиться ситуация, когда по Вселенной будет летать множество странствующих звезд с обитаемыми планетами, населенными цивилизациями земного происхождения. С одной стороны, такая ситуация в большей степени гарантирует бессмертие человечества на случай космической катастрофы, способной погубить население одной из звезд, не затронув другие звезды. С другой стороны, общение между этими цивилизациями будет затруднено, что может помешать им обмениваться новыми знаниями и осуществлять космоинженерные проекты вселенского уровня, требующие высокой степени координации и согласованности. Поэтому им придется принять соглашение о тактировании времени.